Глава третья. Слабое место. Любовь к родине начинается с семьи. Фрэнсис Бэкон. Лондон. Ноябрь 1939 -го. Ллойд Парк встретил их кортеж напряженным молчанием и подчеркнутой вежливостью молодого дворецкого, встретившего их у двери. «Прошу за мной!» — приветствия, пригласил он. Мэгги переглянулась с валери и первой шагнула под сень гнезда потенциальных врагов государства. По мнению шефа Кеннингама, разумеется, в просторном холле царило шумное оживление, чтобы не сказать сучий хаос. Носилась прислуга, перетаскивая чемоданы ко входу. Хлопали двери. Истошно лаял пузатый щенок, удирая визжащих детей, за которыми, в свою очередь, гонялись вспотевшие няни. Валерий тут же сдала позиции: Не могу! честно призналась подруга, отступая обратно к спасительной двери. Если понадоблюсь, я в машине с остальными. Поторопи их, потому что скоро стемнеет, а до Сторхема два с половиной часа езды. Предательница!» Усмехнулась Мэгги, как только Валерий бросила последний, почти панический взгляд на снующих под ногами детей возрастом от года до трех, и в ужасе попятилась на крыльцо, рыбкой прыгая в служебный автомобиль. Валерий когда не носила чужую маску... По-настоящему боялась лишь двух вещей замужество и материнство. Вздохнув, Маргарет прошла в указанную дворецким гостиную, где ее просили обождать, пока воспримет лорд Ллойд. Попросите его поторопиться, сдержанно велела Маргарет. Ох, уж эти архаические устои! «Мир на пороге катастрофы, а слуги держатся хозяев, словно Господа Бога, открещиваясь от пугающих новых свобод и уникальных современных возможностей. Скажите, что чем позже, тем опаснее. Он знает». Дворецкий на миг замер, затем коротко кивнул и исчез. Мэгги отвернулась, кусая губу. Она ничуть не преувеличивала. «Если бы они вылетали из Кройдена, то могли бы и не торопиться». Но дорога в аэродром Сторхема занимала время, и если они не успеют вылететь до темноты, то ближе к рассвету станут уже как на ладони для немецкой авиации. Шеф Кеннингем полагал, что переживать не о чем. Случаев сбития гражданских самолетов пока не случалось, но это только потому, что планы на гражданскую авиацию пересмотрели с началом войны. Адекватной статистики таким образом не получалось. «Вы кто?» Маргарет резко обернулась, встречаясь взглядом с немолодым, но еще крепким мужчиной, глубоко за шестьдесят. Благодаря прекрасному костюму и ухоженному виду, возраст почти не замечался. А острый взгляд темных глаз не давал даже усомниться в том, кто перед ней. — Министр Ллойд! — улыбнулась Мэгги, коротко склоняя голову. — Рада встрече. Я агент Маргарет Морган. Я здесь чтобы сопроводить вашего сына и его семью в Дублин». Лорд Энтони Ллойд скользнул по ней недовольным взглядом вверх и вниз и поджал губы. «Что за акцент? На меня будто подуло с тылыми ветрами Эдинбурга». Маргарет распрямила плечи и вскинула подбородок. «Я шотландка, лорд Ллойд». Хозяин Лойд Парка скривился, как от зубной боли, и брезгливо кивнул. «Я так и подумал». — Какие у вас претензии к Шотландии, министр? — выпалила Маргарет уже в спину хозяину. Лорд Энтони развернулся с таким удивлением. Словно заговорила кресло у камина. Да не просто заговорила, а смелилась дерзить. — От шотландцев, мисс Морган, одни неприятности. Снизошел до ответа министр. — По крайней мере, в этом доме. Маргарет усмехнулась и расслабилась. — Уверяю, я здесь лишь для того, чтобы помочь вашей семье. Это моя первая задача. Гроза Министерства юстиции и личный советник Ее Величества только фыркнул. Спросил бы я, какова ваша вторая задача. Но, зная шефа Кеннингема, это шпионаж и стукачество. В противном случае мой сын прекрасно справился бы сам. В Ирландии. Джон, помнится, уже бывал, да и невестка в родных пенатах не заблудится. И отчего не отправиться под ирландским флагом из Ливерпуля? Чья это дурацкая идея с самолетом? Маргарет не нашлась, что ответить. План одобрил. Сам шеф Кеннингем. Обсуждали его вместе. Да и Джон воодушевился. Всего за пару часов они достигнут Дублина. Он устроит все многочисленное семейство, и уже к понедельнику Агент Ллойд, его сестра Диана и доктор Вольф вернутся в Англию тем же бортом. Скорость в современном мире решает. Разве нет? А в военных условиях и вовсе жизненно важна. «Передайте Джерри, что я сниму скальпы со всего вашего отдела. Случись, что с моими внуками», — резко оборвал разговор лорд Энтони. «И себе на носу зарубите. Мисс, я здесь, чтобы помочь. Если не довезете...» Первым скальп снимут с вас. — Я вас поняла, министр, — сдержанно отозвалась Маргарет. — Право, не стоит так волноваться. Борт состав лучший в Англии. Оба пилота и борт-инженер. Да будь они хоть архангелами, с сияющими крыльями. А ваша ржавая посудина с самим ковчегом с новым во главе. Мои условия не меняются. Агент Морган. — отрезал гостеприимный хозяин Ллойд Парка. «Вы про скальп слышали?» «Трижды, министр», — подтвердила Маргарет. «А вы остаетесь в Лондоне? По нашим данным, в скором времени здесь будет крайне опасно». Лорд Энтони только отмахнулся, покидая гостиную. «Что я? Войны не видел, что ли? Спросите у Джерри, чем мы с ним занимались в Первую мировую. И про скальп не забудьте». Маргарет невольно поправила идеальную прическу, нахмурилась и отвернулась от захлопнувшейся двери. Лорд Энтони Ллойд ушел так же, как и явился, без доброго слова на прощание. Что ожидать от старого интригана? Однако же время утекало, а ждать она не могла. Они и впрямь опаздывали. С одной стороны, звуки встревоженного дома свидетельствовали о том, что заканчиваются последние приготовления. С другой, что им не хватает катализатора. Агент Морган никогда не искала всеобщей любви и расположения, а потому приготовилась им послужить. Выглянув в смежную с гостиной комнату, Маргарет услышала приглушенные голоса и дальше шла уже на звук. Шумный холл с чемоданами и детьми остался далеко позади, когда Мэгги толкнула очередную дверь и огляделась. Здесь царили книги, тишина, треск поленьев, запах кожи и холодного парфюма а еще тонкой нитью аромат хорошего виски, кофе и малинового чая. Домашняя библиотека поместья Ллойдов оказалась длинным залом с несколькими смежными помещениями, разделенными лишь парчевыми перегородками и книжными шкафами. Из соседней комнаты доносились уже вполне отчетливые и прекрасно различимые мужские голоса. Один из них принадлежал Лорду и агенту Джону Ллойду, «Я способен на большее, чем служить боевым тараном Франка. Меньше всего я хотел использовать свой дар для убийств». «Я понимаю». Маргарет замерла, прижимаясь к стенке. Этот голос она не узнала, но он практически завораживал. Глубокий, спокойный, бархатный, с заметной хрипотцой и характерным итальянским акцентом. «Не только от тебя». Педантично уточнил невидимый собеседник. «Не обижайся, Джон. Но я не удивлен, почему спецслужбы видят в тебе лишь машину для убийств. Следователи в военных условиях не нужны, как и люди глубокого умственного труда. Единицы, вроде профессора Зборовского, тоже работают на благо военной машины. Здесь нет альтернатив, Джон». «Не до тех пор, пока война не окончится!» Шумный выдох и глубокий обреченный звук, с каким изможденный человек падает в кресло. Маргарет осторожно выглянула из-за перегородки, разглядев лишь тени на стенах. «Хорошо, что мой испанский дедушка успел встретиться с Дианой и внуками перед всем этим безумием. Едва ли мы теперь скоро встретимся со своими родственниками в Малаге». Диана говорила, что они предлагали помощь, но близость к материку и Германии. Нет. Тут же отмел мысль агент Ллойд. Дети останутся в Ирландии до конца войны. Обещай, что... Не переживай, Джон. Я прослежу, чтобы с ними все было хорошо. Кроме того, не забывай про Орида. Насмешливо припомнил собеседник Джона. А Маргарет... А Маргарет наконец поняла, с кем говорит агент Ллойд. «Ну, конечно, Джан-Франко Медичи, преступный зять семьи Ллойд. Он-то в племянниках души не чает, спит и видит. Как бы воспитать их истинными ирландцами, а не какими-то английскими лордами?» Джон громко застонал. «Не напоминай». После Штатов Виктор развернулся в Ирландии не на шутку. Я только надеюсь, что все это не выльется в кровавые беспорядки и решится мирным путем. Такими темпами наш бедовый родственник пойдет в ряды нового ирландского правительства. Посмотрим, хмуро сомнился агент Луид. Люди, которые начинают революции, и те, кто пользуются ее плодами, это две разные категории людей. Виктора могут перемолоть, более подкованные соотечественники. Как и тебя! как и всех нас. Маргарет закусила губу, раздумывая, не вытели ей из невольного укрытия. Она не собиралась ни подслушивать, ни скрываться, но раз уж так получилось. Как думаешь, куда тебя забросят в следующий раз? Маги вострела уши, одновременно бесшумно выдыхая. Магильда успокаивала, замедляя сердцебиение. Делала ее почти невидимой для менталиста телекинетика. По данным ми агент Ллойд слышал сердца людей, если те находились достаточно близко. После событий на немецком блокпосту Мэгги подтвердила бы под присягой. Точно слышал. Еще и останавливал на ходу. Полагаю, прямиком на фронт, если наши войска вступят в бой. А может, отправят в Берлин, поближе к мозгу немецкого командования. Туда еще надо пробиться, — заметил Медичи. Маргарет только головой покачала. Задача невозможная, особенно сейчас, когда Германия особенно сильна. Джон прав. Скорее всего, на первых этапах его отправят в самые горячие точки. Это лучшее применение его дара. Верно, что и сам итальянец это понял. И сколько человек? Медичи не договорил, но агент Ллойд догадался сразу. Я могу убить за раз? «О, зависит от обстоятельств. Если рядом есть что-то тяжелое, что я могу поднять и уронить на толпу, то сотни. Или, скажем, могу взорвать бомбу на расстоянии и убить тысячи. Главное — собрать их вместе. Поплотнее. Изящный вариант. Убийство лишь одного человека на трибуне. Остановка сердца. Это, кстати, сложнее всего». Попробуй смотреть сквозь материю, раскладывать его частицы, рвать кровеносные сосуды. Ты знал, что сердце иногда падает куда-нибудь в район желудка? И я это чувствую, Франко. Еще я могу порвать в клочья с десяток людей, заслоняющих цель. Грубо и безыскусно. Просто разобрать их на органы, разорвать мышцы, разнести в пыль. Именно это произошло в Ирландии. Тишина и треск поленьев. Маргарет осторожно выглянула из укрытия, окидывая взглядом мутное отражение в оконном стекле. Джон молчал, не поднимая головы, а Джан-Франко Медичи смотрел в сторону, бездумно поигрывая пустым стаканом. Так, словно каждый вел диалог с собой, а не с собеседником. Ну и компания у лорда Ллойда. Джан-Франко Медичи, возможно, и встал на законные рельсы. Вот только в мешесть он до сих пор проходил как глава преступного клана. Показательную законопослушность приняли, но не поверили. Они окружили меня, безоружного, наставили пистолеты. Я переволновался, и... Это было первый раз, когда я вошел в полную силу. Я не знал, что могу. Так, я до сих пор не знаю, где мой предел. Ян говорит... С возрастом сила может расти или меняться у таких, как я. Материя, она ведь хрупкая, и в ней куда больше слоев, чем кажется. В тот день на месте несостоявшихся убийц остались лишь бесформенные лужи, порванной плоти и костей. К несчастью, нашлись свидетели. И если Константин, которого вызвали на место как доктора и маг-эксперта, никому не сказал ни слова то мой командир, полагают, донес куда нужно о способностях лорда Ллойда-младшего на будущее. И настало время достать его из королевской оружейной. Джон молча кивнул. Маргарет возразила бы. Ллойда-младшего и не убирали на дальнюю полку, а в условиях войны потомственный менталист стоил целой армии. Неудивительно, что о нем вспомнили в первую очередь. «Но ты же можешь отказаться, Джон. Ты ведь не обязан?» Джон, наконец, поднял голову, но заговорил не сразу. «Франко, ты был главой преступного Лондона, да и в Ирландии вел дела. Америку поднимать не станем, а про сицилийскую юность вообще молчу. Как ты поступал, когда тебе отказывали? А теперь представь в масштабах страны. Нет, даже не так». В масштабах мира, потому что война сожрет не одно государство. Я не простой британский подданный Франко рот Ллойдов один из трех близких к короне, в которых рождаются потомственные менталисты высшего уровня. Хочешь сказать, нам так легко простят наши нет? Со мной поступят просто: убьют как можно скорее, чтобы оружие не попало в руки врага, или чтобы это оружие само не выбрало другую сторону. Что касается семьи, то нас лишат не только титула. Заберут все так или иначе. От поместья и земель до наград и памяти. Эвелин все еще ирландская революционерка. И этой карты сыграют, как только в том возникнет необходимость. Поднимут старые грехи и отправят ее. Если не на электрический стул, то за решетку, в ошейнике. До конца дней. Детей, разумеется, не тронут. Ведь их еще можно воспитать лояльными подданными. Воспитывать их будут в Королевской академии и воспитают гончими псами, а не людьми. Я был в школьных заведениях для элитаров, я знаю, о чем говорю. Я истово и слепо верил в то, чему нас учили. На войну в Ирландию я пошел добровольцем, думал, что иду спасителем, а не простым убийцей. Но у меня был дом и рассудительный отец. Мне повезло, я проснулся. Если у наших детей отнимут обоих родителей, у них не останется шансов вырасти другими. — Есть мы? — Джон рассмеялся горько и коротко. — Вы, Франко, попадайте в круг близких предателю людей. Все твои бизнесы и предприятия тотчас прикроют, уж по крайней мере в Британии, а ты, если и избежишь тюрьмы, то лишь сбежав на другой конец света. Диану при этом не выпустят из страны то будет расшвыриваться потомственными менталистками, надавить на Диану еще проще, чем на меня. Медичи поставил стакан и вздохнул, не размыкая губ. Словом, ты не отказался. Я, мой друг, выразил горячее согласие, чтобы в моей преданности короне не оставалось и тени сомнений. Мое согласие убивает только меня. Мой отказ уничтожит всех близких мне людей. Но ты не убийца, Джон. Прости мне эту вольность, но я немного разбираюсь в людях. Как долго ты протянешь?» Маргарет обхватила себя за плечи, краем глаза следя за тенями в смежной комнате. «Проклятый итальянец! Зачем он расшатывает и без того ненадежного Ллойда?» «Да, сколько потребуется», — Мертво отозвался Джон. «Я буду служить короне до тех пор, пока не сойду с ума, и боюсь, что произойдет это очень скоро. Ни одна капля крови не падает даром, и никакая психика не выдержит бессмысленных массовых убийств. Я чувствую каждого. Утешает лишь то, что долго я не продержусь. И тогда меня пристрелят, как бешеного пса, который стал опасен для собственных хозяев. Это обычная награда для любого героя войны, забвение или клеймо предателя. Следует гордиться, когда получаешь то или другое, потому что ордена обычно носят только подлецы. Медичи благоразумно промолчал, но тишина в комнате потяжелела. Маргарет чуть сдвинулась и окинула внимательным взглядом стройную фигуру лорда Ллойда. Джон резко поднялся, прошел из угла в угол и остановился у окна, вглядываясь невидящим взглядом сквозь стекло. «У тебя ведь тоже есть!» — с усмешкой напомнил Джан Франко. «Несколько. Тут нет противоречий», — отмахнулся агент Ллойд. «Чем гордиться? Тем, что защитил людей? Если ты человек, ты не сможешь поступить иначе. Или тем, что уничтожил противника? Как будто в смерти есть хоть что-то красивое, что хотелось бы вспоминать, поглаживая по вечерам медальку. У меня нет другого пути Франко». Я британский лорд. Мой отец — министр. За мной сохраняется место в британском парламенте. Слишком важная птица, чтобы отпустить. Я пойду воевать. Закончил Джон, оборачиваясь. А ты защитишь мою семью. Ты, Эвелин, и, может, даже бестолковый Виктор. Берегите детей. Когда мы с Дианой и Вольфом вернемся в Лондон. Я уверен, Диане не грозит ничего, кроме работы в штабе. Мишесть не выпустит столь уникальный дар и злаб, но с ее талантом читать чужие образы. Это, вероятно, лишь допросы пленных, сокращает штат палачей. Медичи помолчал, затем медленно кивнул: Как долго вы, Дианы пробудете в Дублине? Только эти выходные, не смотри на меня так. Это максимум, что мне удалось выторговать у шефа Кеннингема. Будь он. Крепко здоров. А для того, чтобы ты понял, что у меня нет мании преследования, и я не выдумал всю серьезность положения, с нами отправится несколько спецагентов королевской разведки для нашей безопасности. Проследить, чтобы вы вернулись? Да. Маргарет бесшумно отлепилась от стенки, скользнула к двери и тихо просочилась наружу, успокаивая сбившееся дыхание. Проклятье! Что же здесь так душно? Мистер Ллойд запрещает даже сквознякам гулять по поместью, чтобы не навредить дрожайшим внукам. А все напарник, агент Ллойд и его душевные метания. Какой к дьяволу у него выбор, если любит семью и впрямь никакого? Их жизни Джону дороже собственной, шеф Кеннингем так и говорил. И радовался, потому что убедить единственную телекинетика страны воевать не составило никакого труда. К счастью, против безопасности отпрысков семей Ллойд и Медичи Джерри не возражал, поэтому и одобрил ее командование несложной операцией. Для транспортировки многочисленной компании отдали настоящий гражданский самолет, первую испытанную модель, которую готовили к регулярным перевозкам до войны, достаточно вместительную, чтобы устроить трех сопровождающих агентов Ми-6, лорда Ллойда с супругой и детьми. Леди Диану Медича с супругом и сыном, а также доктора Вольфа с женой и дочерьми. Обратно, тем же бортом, полетят агенты Ми-6, спецагент Ллойд, его сестра Диана и доктор Вольф. Последний – добровольцем во фронтовой госпиталь и ассистентом профессору Узборовскому в его исследованиях. Маргарет тоже одобряла тщательно продуманный план – супруги и дети в безопасности. Меньше поводов для тревожных мыслей, больше сил на работу. И провалить первое нехитрое задание, в котором ее назначили командиром, ей весьма не хотелось. А потому мисс Морган решительно вдохнула, прошла по коридору от двери обратно, громко стуча каблуками, и резко распахнула дверь в библиотеку. «Агент Ллойд!» — громко позвала нас порога. «Капитан, вы здесь? Мы опаздываем в Сторхэм!»